Глава четвертая. Всплеск. Институт. Тишину огромной лаборатории нарушил звонок стационарного телефона на белом столе. Рука неохотно отпустила компьютерную мышь и сняла трубку. — Да, слушаю. — Горыныч, сенс-локатор, засекла всплеск на востоке. Взволнованный голос с кроговоркой выдал информацию. — А кто? — знахарь зевнул. «Вы, наверное, удивитесь, но похоже, что это кукловод». «Что? Как Сенс его обнаружил?» «Сигнал сильный. Эхо от ментальной волны до нас дошло». «Для Востока это редкость, это точно. Координаты есть? Какие-нибудь данные по носителю удара. «Сенс засекла только мощное использование умения. Отследить точное местонахождение не удалось». — наметили область радиусом примерно километров триста. — Ближайший наш штаб, который рядом с ним. Так, — Так-так, — собеседник зашуршал бумагами. — Ну, западнее предполагаемой точки всплеска, только восточный, примерно в трехстах километрах. — Восточный, — протянул Горыныч, застыл на мгновение, погрузившись в раздумья, но тут же уверенным голосом продолжил. «Принято! Держите меня в курсе!» Знахарь открыл на компьютере почтовый клиент, кликнул по кнопке «Исходящий», в теме служебной записки набрал «О проведении экспедиции», и пальцы быстро забегали по клавиатуре.